Я не сказала об этом опекуну, из боязни его огорчить. Но вам я могу сознаться, что очень удивилась. — Не может быть! Неужели вы действительно удивились, дорогая мисс Саммерсон? — переспросил мистер Скимпл, шутливо поднимая брови. — Очень. Он немного подумал об этом, с приятнейшим и чуть лукавым видом, и, наконец, окончательно отказавшись понять мое удивление, проговорил самым чарующим тоном. — Вы знаете, я сущее дитя. Скажите, почему же вы удивились? Мне не хотелось объяснять все подробно, но мистер Скимпл сам попросил меня об этом, потому что ему очень любопытно это знать, и я в самых мягких выражениях какие могла придумать, дала ему понять, что он тогда погрешил против своих нравственных обязанностей. Это показалось им очень интересным и забавным, и он отозвался на мою речь словами «Неужели правда?» сказанными с неподдельным простодушием. «Вы же знаете, что я не могу отвечать за свои поступки». — Нисколько на это не претендую и никогда не мог. — Ответственность — это такая штука, которая всегда была выше меня или ниже, — пояснил мистер Скимпл. — Я даже не знаю точно, выше или ниже. Но насколько я понимаю, наша дорогая мисс Саммерсон, которая отличается практическим здравым смыслом и ясностью ума, намекает, вероятно, на то, что я тогда... «Принял деньги, не так ли?» Я опрометчиво согласилась с этим. «Ага. В таком случае, — проговорил мистер Скимпл, качая головой, — я, как видите, безнадежно не способен уразуметь все это». Я решила уйти и встала, но добавила еще, что нехорошо было променять доверие опекуна на взятку. «Дорогая мисс Саммерсон», — возразил мистер Скимпл с неподражаемой наивной веселостью, — «никто не может дать взятку мне». «Даже мистер Баккет?» — спросила я. «Даже он?» — ответил мистер Скимпл. «Никто не может. Деньги для меня не имеют никакой цены. Я ими не интересуюсь. Я в них ничего не смыслю. Я в них не нуждаюсь». Я их не берегу. Они уплывают от меня мгновенно. Как же можно дать взятку мне?» Я сказала, что думаю иначе, хоть и не способна с ним спорить. «Напротив», — продолжал мистер Скимпл, — «в подобных случаях, как и выше прочих людей». «В подобных случаях я способен действовать». «Руководствуясь философией, я не опутан предрассудками, как итальянский младенец с вивальниками. Я свободен, как воздух. Я, как жена Цезаря, чувствую себя выше всяких подозрений». Он так легко, с такой шаловливой беспристрастностью убеждал сам себя, жонглируя своей аргументацией словно пуховым шариком, что в этом с ним, пожалуй, не мог бы сравниться никто на свете. «Рассмотрите этот случай, дорогая мисс Сандерсон. Вот мальчик, которого привели в дом и уложили на кровать в таком состоянии, которое мне очень не нравится. Когда этот мальчик уже на кровати, приходит человек точь-в-точь, -точь, как в детской песенке, дом, который построил Джек, Вот человек, который, спрашивает о мальчике, приведенном в дом, и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом, и уложенном на кровать в состоянии, которое очень мне не нравится. Вот скимпл, который принимает банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот факты. Прекрасно. Должен ли был вышеозначенный Скимпл отказаться от банкнота? Почему он должен был отказаться от банкнота? Скимпл противится, он спрашивает Баккета, зачем это нужно. Я в этом ничего не смыслю, мне это ни к чему, берите это обратно. Баткет все-таки просит Скимпала принять банкнот. Имеются ли такие причины, в силу которых Скимпал, неизвращенный предрассудками, может взять банкнот? Имеются? Скимпал о них осведомлен? Что же это за причины? Скимпал рассуждает следующим образом. Вот дрессированная рысь. Энергичный полицейский инспектор, неглупый человек, который весьма своеобразно проявляет свою энергию, отличаясь тонкостью замыслов и их выполнения, который ловит для нас наших друзей и врагов, когда они от нас убежали, возвращает нам наше имущество, когда его у нас украли, достойно мстит за нас, когда нас убили. Занимаясь своим искусством, Этот энергичный полицейский инспектор преисполнился непоколебимой веры в деньги. Он находит их очень полезными для себя и приносит ими большую пользу обществу. Неужели я должен расшатывать эту веру Баккета только потому, что у меня самого ее нет? Неужели я стану умышленно притуплять оружие Баккета? Неужели я решусь буквально парализовать Баккета в его будущей сыскной работе? И еще одно. Если со стороны Скимпала предосудительно взять банкнот, значит, со стороны Баккета предосудительно его предлагать. И даже гораздо более предосудительно, так как Баккет опытнее Скимпела. Но Скимпл стремится уважать Баккета. Скимпал хотя он человек маленький считает необходимым уважать Баккета для поддержания общественного строя. Государство настоятельно требует от него доверять Баккету. И он доверяет, вот и все. Мне нечего было возразить на это рассуждение. И поэтому я распрощалась с мистером Скимпелом. Однако мистер Скимпл, который был в прекрасном расположении духа, и слышать не хотел, чтобы я вернулась домой в сопровождении одной только ковинсовой малютки, как он все еще называл Чарли, и сам проводил меня до дома. По дороге он занимал меня приятным разговором о том, о сём, а прощаясь, заверил, что никогда не позабудет, с какой деликатностью и тактом я разъяснила ему, как ему надо себя вести с нашими молодыми друзьями. Как-то так вышло, что я больше не встречала мистера Скимпела. Поэтому лучше мне тут же рассказать все, что я знаю о его дальнейшей жизни». Опекун и он охладели друг другу, главным образом из-за случая с Джо, а также потому, что мистер Скимпл, как мы впоследствии узнали от Ады, бездушно пренебрег просьбами опекуна не вымогать денег у Ричарда. Его крупный долг опекуну никак не повлиял на их разрыв. Мистер Скимпл умер лет через пять после этого, оставив дневник, письма и разные материалы автобиографического характера, все это было опубликовано и рисовало его как жертву коварной интриги, которую человечество замыслило против простодушного младенца. Говорят, будто книга получилась занимательная, но я открыв ее как-то раз, прочла из нее только фразу, случайно попавшуюся мне на глаза, и дальше уже читать не стала. Вот эта фраза. «Джарндис, как и почти все, кого я знал, — это воплощенное себелюбие». А теперь я подхожу к тем главам своего повествования, которые очень близко касаются меня самой. Я опишу события, которых никак не предвидела. Если время от времени во мне и возникали воспоминания о том, каким было когда-то мое несчастное лицо, то лишь потому, что они были частью воспоминаний о тех годах моей жизни, которые уже миновали, миновали так же, как детство и отрочество». Я не утаила ни одной из многих моих слабостей, связанных с этим, но правдиво описала их такими, какими они сохранились в моей памяти. Хочу и надеюсь поступать также до самого последнего слова на этих страницах, которое, видимо, скоро будет дописано. Бежали месяцы. А моя дорогая девочка, по-прежнему черпая силы в надеждах, которые поведала мне, сияла в своем жалком жилище, словно прекрасная звезда. Ричард, совсем замученный, изможденный, день за днем продолжал торчать в суде, безучастно просиживал там весь день напролет. Даже если знал, что дело его, ни в коем случае не будет разбираться. И таким образом сделался там одним из самых бессменных завсегдатаев. Вряд ли хоть кто-нибудь из судейских помнил, каким был Ричард, когда впервые пришел в суд. И он был так поглощен своей навязчивой идеей, что иной раз в веселую минуту признавался, что ему не пришлось бы даже дышать свежим воздухом, не будь Вудкорта. Только мистер Вудкорт и мог иногда на несколько часов отвлечь внимание Ричарда от тяжбы и даже расшевелить его в те дни, когда он погруженный в очень тревожившую нас литаргию души и тела, приступы которые учащались с каждым месяцем. Моя дорогая девочка была права, когда говорила, что, заботясь о ее благе, он с тем большим рвением цепляется за свой самообман. Я тоже не сомневалась, что его желание возместить растраченное еще больше возросло от жалости к молодой жене и, наконец, уподобилось одержимости игрока. Я уже говорила, что навещала их как можно чаще. Если я проводила у них вечер, то обычно возвращалась вдвоем с Чарли в наемной карете. А бывало и так, что опекун встречал меня по дороге, и мы шли домой вместе. Однажды мы с ним условили встретиться в 8 часов вечера. На этот раз мне не удалось уйти, как всегда, точно в назначенное время, потому что я кое-что шила для своей дорогой девочки и, заканчивая работу, должна была сделать еще несколько стежков. Но задержалась я очень ненадолго, и, убрав рабочую корзинку, в последний раз поцеловала свою дорогую подругу, пожелала ей спокойной ночи и заторопилась вниз. Мистер Вудкорт пошел меня проводить, так как сумерки уже сгустились. Когда мы подошли к месту, где я обычно встречалась с опекуном, а это было недалеко, и мистер Вудкорт уже не раз провожал меня туда, а опекуна там не оказалось. Мы подождали с полчаса, прохаживаясь взад и вперед, но он не приходил. Тогда мы решили, что или ему что-то помешало прийти, или он приходил, но не дождавшись меня, ушел, и мистер Вудкорт предложил проводить меня до дома пешком. Мы в первый раз шли вдвоем, если не считать тех случаев, когда он провожал меня до обычного места встречи с опекуном — который было совсем близко. Всю дорогу мы говорили о Ричарде и Аде. Свою благодарность ему за то, что он сделал, я никогда не выражала словами. В то время она была больше всяких слов, но я надеялась, что, быть может, он догадывается о том, что я чувствовала так глубоко. Придя домой и поднявшись наверх, мы узнали, что опекуна нет дома а миссис Вудкор тоже ушла. Мы были в той самой комнате, куда я привела свою краснеющую подругу, когда ее девичье сердце избрало себе юного возлюбленного, который потом стал ее мужем и так страшно изменился. В той самой комнате, где мы с опекуном любовались на них, когда они уходили, озаренные солнцем, в расцвете своих надежд и окрыленной верой друг в друга. Мы... Стояли у открытого окна и смотрели вниз на улицу, как вдруг мистер Вудкорт заговорил со мной. Я сразу поняла, что он меня любит. Я сразу поняла, что мое ребое лицо казалось ему ничуть не изменившимся. Я сразу поняла, что чувство, которое я принимала за жалость и сострадание, в действительности было преданной, великодушной, верной любовью. Ах, как поздно я это поняла! «Как поздно, поздно!» — такова была моя первая неблагодарная мысль. «Как поздно!» «Когда я вернулся, — сказал он мне, — когда я возвратился таким же бедняком, каким был до отъезда, и увидел вас, а вы тогда только что встали с постели после болезни, но так нежно заботились о других, ничуть не думая о себе». Полно, мистер Вудкорт, не надо, не надо, умоляла я его. Я не заслуживаю ваших похвал. В то время я часто думала о себе, очень часто. Верьте мне, любовь всей моей жизни, сказал он, что моя похвала не похвала влюбленного, но истинная правда. Вы не знаете, что видят Вестер Саммерсон все те, кем она окружена. «Не знаете, как много сердец она трогает и пробуждает, как благоговейно все восхищаются ею и как ее любят!» «О, мистер Вудкорт!» — воскликнула я. «Быть любимой — это такое счастье! Такое счастье! Я горжусь этой великой честью и плачу от радости и горя, от радости, потому что меня любят, от горя, потому что я недостаточно этого заслуживаю». Но думать о вашей любви я не имею права.